Рекс проснулся, когда уже стемнело, и переход в реальность прошёл для него безболезненно. Он включил подфарники, завёл мотор и осторожно поехал по лесной дороге, пока не выбрался к сельскохозяйственным угодьям, где имелась сеть разъездных дорог, ведущих к большим шоссе. Это был озёрный край, большинство дорог проходило по берегам разбросанных по перелескам озёр. В свете фар то и дело появлялись прыгающие по своим делам лягушки, нервные змеи и медлительные, слегка удивлённые черепахи. Вдоль полей Рекс поехал быстрее, а впереди уже шумело шоссе и машины неслись в сторону Алимпериала. Рекс выехал на дорогу с изношенным покрытием и покатил параллельно большому шоссе, не слишком заметный на своём тихоходном пикапе. Эта машина его не устраивала, но он знал несколько шоурумов, которые работали круглые сутки. Правда, до них ещё нужно было добраться. За первым же поворотом в обход дубовой рощи Рекс обнаружил патрульную машину с мигалкой и рядом с ней полицейского. Может быть, искали именно его? Впрочем, едва ли. По одному полицейских в засаду не ставят. Наверное, этот парень со скуки охотился на угонщиков скота или просто деревенских нарушителей, которые часто отправлялись в вояжи на неприспособленной для этого сельскохозяйственной технике. Едва фигура полицейского показалась в свете фар, он махнул рукой, указывая на обочину. И когда Рекс припарковался, направился в его сторону, подсвечивая себе фонариком. Пока он шёл, Рекс посматривал по сторонам, опасаясь, что где-то мог находиться второй коп. Но едва ли тот отправился отливать в рощу. До неё было метров пятьдесят. «Добрый вечер, сэр!» – произнёс полицейский, переводя фонарь в менее яркий режим. «Добрый вечер, офицер!» «Что везёте?» – полицейский посветил в салон, потом заглянул в кузов. «Кондиционер!» «А что в баллонах?» «Сироп!» «Какой ещё сироп?» «Питательный. Я его пью, он лечебный». «Понимаю. Ну, выходите». «А что случилось?» «Два часа назад тут неподалёку произошёл угон». «И что, моя машина похожа на угнанную?» «Нет, но я хочу проверить ваше удостоверение на сканере. Это недолго, у нас прямая защищённая связь с главным сервером. У вас ведь есть удостоверение личности?» «Да, имеется», — сказал Рекс, выходя из пикапа. Он достал удостоверение личности, предъявил полицейскому и направился было к патрульной машине, но коп задержался возле пикапа и посветил в кабину. Рекс остановился. Пистолет он убрал под сиденье и уплотнил тряпкой. Вряд ли тот вывалился». Не обнаружив ничего криминального, полицейский оставил пикап и направился к своей машине, где его уже ждал Рекс. «Мне туда?» — уточнил он, указывая на место рядом с водительским. «Да, пожалуйста», — сказал полицейский, садясь за руль, и пока Рекс обходил машину, включил аппаратуру. Получив от Рекса удостоверение, он сунул его в гнездо сканера, и на экране появилось сообщение об отсутствии данных. «Ваше удостоверение недействительно», — заметил полицейский, испытывающий, глядя на Рекса. «Как вы это можете объяснить?» «Наверно, устарела за два года», — предположил тот, с интересом разглядывая аппаратуру связи. С её помощью можно было переслать данные в кодированном виде, как текстовые, так и в аудио- и видеоформате. «Хорошая машинка», — сказал Рекс. «Хорошая-то она хорошая, только что вы скажете по поводу вашего удостоверения личности?» «А что тут скажешь?» — пожал плечами Рекс и резким ударом отключил привязчивого полицейского. Потом вынул из сканера удостоверение и убрал в карман. Полицейский начал заваливаться в его сторону. Рексу пришлось пристегнуть его ремнем безопасности, а затем взяться за изучение системы связи. Вскоре он сумел в ней разобраться, и через полицейский терминал вошел в систему срочных отправлений, где также от имени полиции нашел адреса терминалов нескольких фирм тревиса Юргенсена. «Есть срочное сообщение для мистера Юргенсена. Готовы принять?» – набрал Рекс на экране. Затем выбрал кодировочный пакет и, свернув файл, отправил по одному из адресов. Прошло несколько секунд, и оттуда ответили – «Да. Придерживайтесь указанного кода. Мне нужен сам мистер Юргенсон», написал Рекс и отправил файл. «Юргенсон на связи», ответили ему. «Мне нужно подтверждение. Если вы Трэвис Юргенсон, напишите ваше коронное ругательство. Я тебя из пиджака вытряхну и землю жрать заставлю. Это и тебя касается, если вздумаешь надо мной смеяться». «Принято. Ваши близкие находятся в лесничестве ботерс Лесника зовут Филипп. Он ждет Юргенсона». «Кто ты?» «Эндрю». «Поспешите, мистер Юргенсон, чтобы до них не добрались другие». Мимо проехал фермерский грузовик. Рекс напрягся, опасаясь, как бы тот не остановился по какой-нибудь надобности. Но обошлось, и вскоре грузовик скрылся за поворотом. Рекс посмотрел на экран, но сообщений не было. Хорошо, что попалась такая аппаратура. Ведь даже если терминал Юргенсона прослушивали, вскрыть коды быстро было невозможно. А значит, он прибудет в лесничество раньше, чем его противник разберется с шифровкой. Выключив прибор связи, Рекс проверил у полицейского пульс и вернулся к своему пикапу. Ещё через два часа он уже катил в сторону столицы на новеньком бежевом триатлоне, который обошёлся ему в 7000 ливров. Сервисный блок и ящик с баллонами по-прежнему болтались на соседнем кресле. Рекс всё ещё был от них зависим.